— Раймонд. — Нет, сын, ты совершенно не умеешь ухаживать за женщинами. Устала вздыхала высокая платиновая блондинка, выседая в резном кресле у камина, будто на троне. Ее тонкий стан и пышные формы были облачены в струящееся платье цвета лунного света. Искры раздражения вспыхивали в ее бездонных глазах цвет которых менялся от лазурного до грозового. Моя мать, Астария, богиня любви, разводила руками, и воздух вокруг нее слегка дрожал от сдерживаемой силы. Ну, кто же так делает предложение? Тем более ведьме. Скажи спасибо, что она просто квакать тебя заставила, а не обратила в лягушку навеки. Ловил бы сейчас мух на каком-нибудь болоте вместо того, чтобы здесь сидеть, Раймонд. Её голос стал твёрже. Я, между прочим, серьёзно, незачем так ухмыляться. Твоей жене не повезло с мужем. Это я могу утверждать однозначно, как твоя мать и как богиня, ведающая делами сердец. Я молчал, сидел, откинувшись в своем кресле напротив, стараясь выглядеть непринужденно. Ухмылялся, да, в некоторых местах, особенно когда она говорила про кваканье, но в целом молчал, стиснул зубы до боли в челюсти. Мать читала свои нотации вот уже почти час, и каждая минута ощущалась как вечность. Особенно унизительно было то, что все это происходило в присутствии отца. Он сидел чуть поодаль, в глубоком кожаном кресле, полупогруженный в тени, и молча наблюдал за происходящим, не пытаясь за меня заступиться или хотя бы прервать этот поток. Его молчание было тяжелее любых слов, а она извращалась в своих определениях снова и снова пережевывая историю моего неуклюжего предложения Ангелине, уча меня жизни, как будто я был не князем, а несмышленным отроком. Родители гостили во дворце уже несколько нескончаемых дней к моему все возрастающему большому неудовольствию. И я знал все, что думала обо мне моя матушка, от моей манеры одеваться до моих политических решений. Казалось... Ничто не ускользнул от ее критического взгляда. Отец, впрочем, от нее не отставал, хотя его методы были иными. Но его волновала не моя семейная жизнь или романтические провалы. О нет, его интересы лежали в сфере власти. Он учил меня, точнее, читал лекции о жесткости в переговорах с соседями-вампирами, о хитрости и изворотливости придворной политики, о необходимости всегда иметь три запасных плана и прочие подобные чуши. Учил с невозмутимым видом, игнорируя мой опыт, и категорически не желал помнить, что я давно уже не ребенок, не щенок, а полновластный правитель этих земель. Его длинные пальцы с черными, как обсидиан, ногтями – Неторопливо водили по рукояти ритуального ножа, лежащего на столике рядом, и этот жест, такой привычный и такой угрожающий, только усиливал ощущение, что я снова пятилетний демоненок, выслушивающий наставления.